«Что у вас за стрельба?» Это не выдержал Мендес. Хладнокровная пустышка помалкивала, послушно ожидая распоряжений, а этот не сдержался. «Внимание всем!» – прошептала Каори. «Каддадцы у Котлована, повторяю. Каддадцы у восточной стороны Котлована. Мы идем с запада, Леди и Лу, Выдвигайтесь внутрь периметра и отрежьте ему возможные пути отступления». «Понятно». «Понятно». «Там перестрелка. Что видно с дирижабля?» «Слишком темно». Редха разочарованно покачал головой. «Какие-то тени и вспышки выстрелов. Ни черта не разобрать!» Один Дорадо против неизвестного числа компаньонов. Аль-Гамби надеялся, что Вим разберется с приятелями без лишнего шума. «Но если завязалась перестрелка, нужно идти на подмогу». «Дорадо, конечно, профессионал, но ведь и напарники его наверняка не лыком шиты». А одному профессионалу против двух профессионалов делать нечего. Ахмед, Амар и малик за мной. Саут и Редха, остаетесь здесь. приглядывайте за девчонкой. Тимох, что нам делать? Негры пошли внутрь. Знаю. Старший Бобра напряженно обдумывал ситуацию. С одной стороны цель уходит. С другой сигнала Дорада не было. А как ни крути, только Вим знает, когда следует выходить из засады. Но может у него нет времени подать сигнал? В любом случае, чем ближе окажутся бойцы, тем быстрее они придут Дорадо на помощь. Двигайтесь следом, только осторожно. Надеюсь, Вим, мы ничего не испортим. Эй, Кадаци! Тебе что, мало 50 миллионов?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 Каори не сдержалась. Разум подсказывал, что следует выждать еще несколько мгновений, подождать, когда Чезаре окажется ближе, но нетерпение сыграло свою роль. Едва Кадаци, осторожно приближающийся к перезаряжающему пистолеты дарада вынырнул из тени бетонного блока, Мамбу открыла огонь. Насмешка заключалась в том, что будь в руках Каори ее любимый пистолет, она бы вряд ли промахнулась. Но Маузер покоился в кобуре на поясе,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 Зут и Боско открыли огонь по Василию и его напарнику одновременно с Нома, Широй и Пэт, которые палили по Каори. Но с меньшим успехом. В отличие от Мамбо, Тула из-за насыпи не показывался. А его присутствии прятки знали, но самих водуистов не видели. Лишь обозначили атаку, не позволяя Василию и его бойцу высунуть головы и открыть огонь по убегающему из котлова на кадаце. Ругающийся Вим кинулся следом за Чезаре, но его прятки пропустили.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 Врагом был любой человек, кроме Дорадо. И он не видел ничего плохого в том, чтобы положить всех находящихся в стаканах, и местных обитателей, и пришлых. Роли поменялись мгновенно. Еще секунду назад Хамад прижимал Ширу к Атлавану, а теперь его отряд оказался между двух огней. Шесть стволов ударились с юга почти в упор. Амар лег на месте.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 Не идет вперед Тула, слишком плотный огонь. Пустышка со своими бойцами пока в порядке, но они движутся по стаканам крайне медленно, опасаясь наткнуться на бродяг. Стреляют справа, стреляют сзади, но самое главное, Кадаса и Дорада исчезли с поля зрения. Каори, воспользовавшись тем, что обстрелявшая ее группа завязала бой с неизвестными, откатилась под защиту кучи мусора. «Леди, Кадаса уходит к северной башне, достань его!» Ответ ее не интересовал. Да и что пустышка могла ответить, кроме «хорошо». Кто осмелится спорить с каури Мамбу на несколько мгновений закрыла глаза, впадая в боевой транс, а затем скачила и бросилась вперед. Но не на врагов, а через котлован. За кадацы за Дорада, за книгой. Расстрелять бегущую через котлован Каори Боско не сумел.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 Пустышка не сомневалась, что большая часть местных сгрудилась вокруг идиота Мендеса, что ей неприятностей от бродяг ждать не следует, но все равно двигалась неспешно. В отличие от Лу, Леди не пренебрегала разумной осторожностью. Ее бойцы старались избегать освещенных участков, огибали разведенные в бочках костры и небольшие кучки местных и сумели без приключений добраться почти до центра площади. «Леди, Кадасы уходит к северной башне, достань его!»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 Шкура своей дорожила, потому приказал бойцам в первую очередь забросать водуистов гранатами и лишь потом навязывать огневой бой. Если, конечно, останется, кому навязывать. Василий Тула заметил рывок Каори. Понял, что Мамбо вошла в боевой транс и начала преследование Кадаци. И задумался, что делать дальше.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 Уноси Нома в храм, мы с Зутом идем закадаться. Сначала он намеревался обойти северную башню с востока, выйти за периметр стаканов и добраться до стены, ограждающей владением у добор. Однако раздавшиеся справа взрывы заставили кадаться изменить направление движения, а поскольку возвращаться и обходить здание с запада было поздно,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 Чувство благодарности или родная кровь? 100 миллионов юаней, что тащил убегающий кадаце или золотозубый метроха. Тимоха! Иду, пробурчал бобр отключая канал связи с дарада Петруха, как дела у тебя? Я своих кончил, жизнерадостно отозвался младший. Бродяг вокруг нет. Они метроху дают. Я слышал. Разворачивайся и иди на юг, я пойду с запада. Возьмем придурков клеща и вытащим брата.